Что ж, предсказание это здорово, но я не уверена, стоит ли говорить тебе. Что ж, в целом я тебя поняла, но стоит ли говорить тебе? Что? Вы явно о чем-то не о том. Может, вы изначально хотели натравить на меня монстров? Конечно нет. Мы помогаем разобраться с запутавшимся преступником. Таково наше искупление. Глупости не говори. Мы направляем заплутавших заключенных. Вот в чем наша миссия. Тогда зачем вся эта напущенность? спросил Рет, а девушки озадаченно переглянулись после чего скривились и отвели взгляды. Парень подумал, что до этого сестры ни разу не смотрели друг на друга, а сейчас, когда посмотрели, будто что-то неприятное увидели. «Хм, <coughs> Рэд, если я сообщу тебе результат, то, боюсь, ты еще сильнее потеряешь». <coughs> сообщить ответ просто, но сомневаюсь, что от этого твоя вина станет меньше». «То есть думать самому?» «Но пустой ящик, ящик с монстром и ящик-монстр?» «Что мне в этом понять надо?» «Вот так сразу это может показаться сложно. Тогда, может, стоит взглянуть на это с другой стороны?» Малоше сложно. Ну ладно. Тогда как тебе это?» Болезняшки щелкнули пальцами, и перед сестрами появились сундуки с нарисованными сфинксами. «В моем, О, хлыст для лошади. Кстати, ты вроде неплохо умеешь ездить верхом. А в моем, О, смычок от скрипки. Точно, ты неплохо им владеешь?» «Вы не сами их использовали? С их помощью вы узнали свое прошлое?» А, все еще не понял? Ну да, все же до тебя медленно доходит. Все еще не сообразил. Все же ты очень невнимателен. Они пораженно улыбнулись и подняли связанные руки, после чего между их зеркально одинаковыми лицами оказалось доказательство их греха. Наш грех и зависть. До того, как попали сюда, мы всегда были вместе. С рождения и до смерти. Всегда. Наше бремя, наш величайший грех. Когда были живы, мы так и хотели задушить друг друга. П -п подождите Когда были живы? И вы говорили «до смерти». Не может быть. Это значит...» Вмешалась пораженная и неспособная больше молчать Айя. Она смотрела прямо на них, а близнешки не стали брать слова назад и лишь грустно покачали головами. «Айя, так ты забыла, что уже один раз умерла? Айя, все преступники попали сюда после смерти. Похоже, ты забыла об этом». Неправда, неправда, неправда, неправда. Все это неправда. Значит, я? О, вы, но это правда. Похоже, у тебя это забрали. Но мы помним момент нашей смерти. Хотела бы сказать, что это неправда, но я никогда не забуду пальца Тензя на моей шее. Близняшки стали возражать. А, а я до сих пор не верила. Нет, она не хотела верить. Ее пустые глаза смотрели в никуда. Я тоже умер. Я помню, как проник в замок. Или моя память была изменена? это исключение. Похоже, ты еще не стал преступником. Ты еще не мертв. Но что будет дальше, зависит только от тебя. Снова. Но вернемся к нашей теме. Вы сказали, что раньше плохо ладили, но, похоже, прогресс у вас все еще не важный. Верно. А от вины так просто не избавиться». Точно. Передо мной сутки напролет моё ненавистное лицо. Девушки улыбнулись, а потом с ностальгией и неприязнью ткнули в лица друг друга. Я всегда завидовал от Она всегда была активной, жизнерадостной, всех подбадривала. У нее было то, чего не было у меня. Я всегда завидовала Танзе. Она всегда была спокойной и вдумчивой, могла поддержать всех. У нее было то, чего не было у меня. Я всегда хотела стать как Тафа, Но для мрачной девушки, вроде меня, это невозможно. Я ненавидела ее и вот однажды задушила. Я всегда хотела стать танзой. но для грубой девушки, вроде меня, это было невозможно. Я ненавидела ее и вот однажды задушила. Это и есть наш грех, мы заполучили лица друг друга, но никогда не сможем посмотреть на них. Это наше наказание, даже если мы хотим убить друг друга, целую вечность не сможем никуда деться от ненавистного лица. Великие грешницы с болью рассказывали, руки, которыми они касались друг друга, опустились, после чего они отвернулись друг от друга, чтобы не видеть. То есть, если разобраться со своей проблемой, грех исчезнет? Я же сказала, осознание греха снимает клима грешника. Я говорила, грех считать, что ты не грешник. То есть, если понять свой грех, можно перестать быть грешником. Но когда ты перестаешь считать себя грешником, снова появляется грех, тогда как искупить грех? Подумай. Ответы должны идти сам. Подумай. Все, что мы можем, это лишь помочь. Я дарую вам смерть, великие грешники!» Ред вспомнил крик синегонщий. И выслушав рассказ близняшек, похоже, остался лишь этот способ искупить грех. Похоже, ты так и не нашел ответ. Эй, Рэд! Может встретишься с другими великими грешниками? Тогда у тебя будет с чем сравнивать? Ты все еще не нашел ответ. Эй, Рет! Тогда, может, найдешь других великих грешников? Увидишь их и сможешь понять свой грех. Есть еще великие грешники вроде вас и гарм. Да, конечно. А я, прости, но могла бы ты проводить Реда? Верно. Понимаю, что лень, но тебе все равно больше нечем заняться. Она все еще не приняла факт собственной смерти и не смогла ответить, но через несколько минут все же кивнула, пусть неохотно. Хорошо, я все равно уже мертва. И... Кому мне его отвести? Так, пусть встретятся с Доросом. Это предыдущий посетитель, великий грешник жадности. То от старый ворон. Рэд, у тебя золото есть? Без драгоценных камней или вещей, спрашивать его о чем-то бессмысленно? Ну, простите, что выгляжу нищим. «Из у мне только этот меч». На бой с он пошел в том, что у него было, хотя Рэд привык носить достаточно легкую одежду и без всяких украшений, так что ни брони, ни украшений при нем не было. На рукояти был единственный в своем роде драгоценный камень, но его дала ему учитель, потому расставаться с мечом он не собирался. «Похоже, ничего не выйдет. Этот упрямый старый ворон с нищим болтать точно не станет. Гарм тоже не годится. Среди великих грешников никого нормального нет?» Гарм не безумная, просто очень злая, ничего вокруг не видит. Гарм не сумасшедшая. Просто грех слишком тяжелый, вот и не выдерживает. И это не сумасшедшая? Вообще не похоже, что с ней поговорить получится. Я до сих пор не верю, что она была героем. А, так ведь всё логично. Чувство вины давит на нее сильней. При жизни она была очень серьезным героем, потому она и не может простить. Ред, выслушав такую точку зрения, стал снова сравнивать гармы учителя. Учитель тоже был серьезным героем, но если спросить, сможет ли она впасть в такую ярость, он не мог дать ни положительного, ни отрицательного ответа. Простить кого? Меня? Или монстров, которые остались в той жизни? Никого. Гарм много чего не могла простить, и теперь уже и сама не знает, что именно. Бедная девочка. Она продолжает гореть в пламени ярости. Точно. Монстров, мир, преступников, себя. Она никого не может простить, и теперь даже не знает, почему не может простить. И все продолжает злиться, бедная. Чтобы искупить грех, ей надо кого-то простить. Но ее пламя раньше всех сожжет. Чтобы выбраться отсюда, ей надо простить себя. Но она для этого выжгла себе глаза. Гарм не может увидеть собственный грех. Сестры были так печальны, будто говорили о себе. Рыт не понимал, почему они думают о других людях, и лишь молча слушал их. Но похоть в ногах вполне может подойти. Что ж, тогда только остается принцесса русалка в ногах то должно получиться. Цель ясна. Остается покинуть голову и как-то пройти через тело, где госпожа Гарм ждет. Сразу скажу, мне это не нравится. Гарм. У меня есть оружие, но встречаться с ней не хочется. И еще кое-что. Я не так хорошо знаю ноги. Если честно, я не могу точно сказать, где там находится принцесса Русалка. Так да давайте я провожу. Тут прозвучал еще чей то ответ. И Рэд принялся искать, кто это сказал. Но не увидел никого, кроме тех, про кого уже знал. Голос духа? Вроде нет. Кто ты? Где находишься? Только, а я, похоже, поняла, кому принадлежит голос. И, недовольно скривившись, она опустила взгляд. Господин Пач, у вас какое-то дело в голове? Она же, госпожа Ая, вы целы? А я пришел к госпоже Танзи и госпоже Теафи за советом. А я смотрела на крысу с синей шерстью. Похоже, она тоже была грешником. Из её хвоста торчал кол, доказывающий грех, а из него уходила тонкая цепь. И сейчас наша хозяйка в ярости, потому Цербер почти не функционирует, так что это отличная возможность. Да. Твой знакомый? Цербер, это же ребята Гарм? Раз знакомство, господин герой. Я Патч, обычный преступник. Как и было сказано, Цербер — это отряд наблюдения, базирующийся в теле замка Великана. Я Ред, герой. Но ты уверен? Гарм на нас охотится. Я знаю. Госпожа Гарм с энтузиазмом подходит к работе, и временами даже не видит, что вокруг происходит. Вообще она искренняя, но скромная. Она не видит не только то, что вокруг. Колка сказала Айе, а синяя крыса печально опустила голову и кивнула головой с небольшими усами. Прошу понять. Госпожа Гарм пытается защитить порядок в замке Великана. Пач, ты тоже защищаешь Гарм. Понимаю, что с моей стороны-то нагло, но, господин Рэд, я, Пач, хотел бы вас сопроводить. Я понял, что вы за человек, и хотел бы ходатайствовать госпоже Гарм». Подошел он и поклонился, а на лице Рада появилась улыбка. У него не было принципов, но во внешнем мире он бы точно стал популярным. «Понял. Полагаюсь на тебя, Патч. Я бы и сам не хотел сражаться с Гарм». Крыса забралась на плечо Рады и поклонилась, а на его мягкий живот, то я прокашлялась и заговорила. «Так что, мы постараемся избежать госпожу Гарм и направимся к принцессе русалки. Так предполагается. Но госпожа Танцы, госпожа Тафи, свои силой великих грешниц могли бы сделать прямой проход в ноги. Да, мы создадим обходной путь. Мне бы хотелось, чтобы Ред нашел свой грех. Верно, мы сделаем обходную дорогу. Наша цель, чтобы Ред узнал о своем прошлом. Они положились на патче, и почти сразу же близняшки щелкнули пальцами. Стены стали извиваться, будто это внутренние органы, и там, где была стена, словно распахнулось окно. Парень был впечатлен силой великих грешников. Он выглянул в окно и увидел вечернее небо. Айя недовольно поджала губы, но вид снаружи и сила великих грешников впечатлили и ее. Она подошла к удивленному Реду. Сила великих грешников впечатляет. С такой удобной силой жизнь здесь не была бы такой скучной. Точно. Поговорим, если еще встретимся. Верно, Ая. Тебе бы иногда не мешало и самой думать. Близняшки погладили ее по голове. А потом, усмехнувшись, проводили их. После всего вы все же помогли. Спасибо. Рэд, одной из силы всего не решить. Подумай об этом. Эй, Рэд, это вопрос, который навыками и решить. Подумай об этом. И кого из вас не слушать? Продолжай думать, так ты найдешь выход из петли греха. Петля греха? Не очень понимаю, но я ведь герой. Разве может быть за мной грех? Ред пошел за молчаливыми Ай и Патчем, точно сбегая от взглядов провожавших его близняшек. Ему будто изо всех сил надавили на виски. Парень испытал тупую боль, переходящую в пульсацию.